Глава 14 Кто-то когда-то сказал, что каждый новый день дарует новые глаза. Не знаю, правда ли это, но мне кажется, что это должно быть так. После стычки с тетушкой Фелисити я освободилась от чужого давления. Я не стану ждать, пока инспектор Хьюитт явится и будет выжимать из меня информацию. Я проявлю инициативу. Позвоню в его штаб-квартиру в Хинле и оставлю сообщение у дежурного сержанта. Передайте инспектору, что я буду дома между двумя и без четверти три. Сказала я на манер престарелой герцогини в нафталиновых мехах, никогда не покидающей свое замшелое поместье. Удивительно, но он явился. Его волсли подъехал к парадному входу в букшоу ровно в два часа. Зазвенел звонок, догер открыл дверь, как мы договаривались, после чего удалился по своим делам. Я пригласила инспектора в гостиную и села спиной к окнам. «Надеюсь, у вас и миссис Хьюит все хорошо?» — поинтересовалась я. «Сначала приятности, потом неприятности». «Да», — ответил он. «А теперь к делу о коттедже Мунфлауэр». «О, да», — мило сказала я. «Возможно, вы могли бы освежить мою память, прекратив Флавия». Отрезал он. Ну что ж, в таком случае я свяжу вашу. Майор Грейли был убит, и я должна добавить, что это была спецоперация неким Престоном Мелоуном, американским военнослужащим на базе в Литкоте. Его оружием был яд-сокситоксин, полученный из моллюсков. Вину предполагалось повесить на миссис Мюлет, которая приготовила жертвы на завтрак грибы. Поскольку у нее не было мотива, смерть предполагалась приписать несчастному случаю. Разумеется, у миссис Мюлет была связь с жертвой. Майор Грейли ухаживал за ней в ранней юности. Но я не могла сказать об этом, не нарушив свое слово и клятву на крови. Я не могла рассказать инспектору Хьюиту о том, что миссис Мюлет продолжала в глубине души любить убитого, и о том, что она сначала унесла с места преступления коробку с куклами, а потом вернула ее на место. Нужно сменить тему. «Так что, понимаете ли, все дело в масле», — жизнерадостно продолжила я. «Яд был в масле из Литкота. Никакой связи с миссис Мюллетт, если не считать того, что она неразумно пожарила на этом масле грибы. Если бы мы были более усердны...» Я не договорила. Я намеренно использовала слово «мы», чтобы дать понять, что полиция была так же старательна, как я. Некоторое время назад мы обнаружили, что майор Грейли перестал покупать масло в деревне. Пальцы инспектора сомкнулись на его бира. Он не поднимал взгляда. Я рассказала ему о том, чего он не знал. Он может поджарить миссис Мюлет на огне, чтобы выяснить больше подробностей, но она скажет ему не больше, чем сама захочет. Я продолжила. Мы выяснили, откуда взялся сокситоксин Мои тесты были убедительны. Миссис Мюлет нечего скрывать. И этот Мэллоун? Инспектор Хьюд сделал вид, что сверяется со своим блокнотом. Престон Мэллоун. Сержант Мэллоун. Какой у него мотив? Пришло время выложить карты на стол, но я приберегу некоторые на всякий случай. Знает ли инспектор Хьюитт, что мой отец скрывается в подземелье хлиткота? Возможно, да, но ему никогда не позволят намекнуть на это. Мне никогда не позволят узнать правду о моем собственном отце. Кровь может и гуще, чем вода, но по сравнению с государственной тайной, это просто липовый чай. «Предполагаю, что Мэллоуна мог нанять кто-то из клиентов майора Грейли», — соврала я. «Кто-то из родственников повешенных». Слова «мог нанять» были слабиной в узлах Гудини, куском веревки, с помощью которого можно вывернуться при необходимости. Теперь это мой долг — направить внимание властей в сторону от Литката и от присутствия отца на базе. Вот он. Опять долг. Тетушка Фелисити была права. Нам не дозволено лгать, но мы можем не договаривать. Если вы хотите славиться правдивостью, вы должны всегда говорить правду. Но не обязательно всю. Я вспомнила, как Дафи читала мне из Маркетвена. «Правда, самое ценное, что у нас есть. Надо экономить ее». «Ты должна избрать это своим девизом», — сказала она. «Напечатать на визитных карточках, чтобы люди были в курсе». «Должна признать, что я умела искажать правду с пеленок, так что мне это проще простого». «Уверена, что вы сможете выяснить мотив Мелоуна инспектор», сказала я, убежденная, что нет. «Гнездо и его члены останутся невидимыми, скорее всего, навсегда. Единицы будут знать, что Астериан, словно злодей из комиксов, распространил свою паутину из подземной пещеры. Никто и никогда в это не поверит». Инспектор никогда не расскажет мне о Мэллоуне и его судьбе. Ему и не нужно. Карл уже все рассказал во время неудобного и неловкого визита вскоре после нашего возвращения из Лондона. «Точно как мордыкай сказал он, — испарился прямо в воздухе. Говорят, его уволили. Но, черт возьми, Флавия, что он мог натворить? От одной мысли о том, что я сплю в том же бараке и езжу в одном джипе с этим парнем, у меня мурашки по коже. Я не могла не заметить, что все это время Карл не мог оторвать взгляда от Даффи. «У меня тоже», — сказала я. Теперь, сидя в гостиной лицом к лицу с инспектором Хьюитом, я встала и расправила юбку, как будто готовясь к публичному выступлению. «Это все, инспектор Хьюит? спросила я, не веря собственному хладнокровию. «Нет», — ответил он, — «это не все». Мое сердце сжалось. «Есть еще кое-что». «Во-первых, я бы хотел лично поблагодарить тебя за коробку с фигурками майора Грейли и остатки масла. Я знала, что вы захотите получить это как можно скорее, для химического анализа и тому подобного. Догер встал ни свет ни заря, чтобы привести улики вашим ребятам». Поморщился инспектор в ответ на это слово. «Если и да, он быстро взял себя в руки». «Уносить предметы с места преступления — это серьезное нарушение». Но я понимаю, что поскольку это сделано ребенком, мы можем не ожидать последствий. И блокнот с потрясающими зарисовками миссис Мюлет оказался бесценным подспорьем. И, наконец, мое руководство попросило меня передать благодарность тебе и мистеру Доггеру за обнаружение и идентификацию с Наши парни совершенно пропустили это. Если бы не вы... Шея миссис Мюлет могла бы оказаться в петле. Ему не было нужды произносить это вслух. «Сэр Родни Пэк, наш главный судмедэксперт, вне себя. Я никогда его таким не видел. Он брызжет пеной». «Я думаю, можно с уверенностью предположить, что пара наших экспертов по химии отправится играть на аккордеоне и бандже в Ковент-Гарден. «Спасибо, что сказали. Поблагодарила я. Вы не обязаны». «Нет», — сказал инспектор Хьюитт, — «но я хотел. На самом деле я настоял». «Благодарность, говорите, инспектор Хьюитт? Да, но невидимое. Ты понимаешь, что в силу обстоятельств все это должно остаться конфиденциальным между тобой и властями. «Вроде того, как Папа Римский назначает тайных кардиналов», сказала я, прикладывая палец к губам. Что-то вроде. Подтвердил инспектор Хьюи и добавил. «Важно, что знаешь ты, мистер Доггер и я. Остальное не имеет значения». «Может ли это быть правдой? Что, если инспектор Доггер и я навеки связаны очередной государственной тайной?» Мои губы начали расплываться в улыбке, но я быстро ее подавила. Я протянула руку, и во имя всего святого инспектор Хьюит обменялся со мной рукопожатием. «Яру!» — мысленно завопила я. «Хотя, если бы вы видели мое лицо, я бы простила вас за то, что вы не примете меня за невинную овечку. Откуда ты из недр дома донес все ужасно непристойный звук? «Сик Трансит, Глория Мунди!» — подумала я. Даффи научила меня этой пословице «Так проходит слава земная».